Глава 45. глава у Тиффани шла кругом. Отец только что дал ей причину ненавидеть Калаханов. Как она может уговорить их семьи примириться теперь, если это правда? Но спустя несколько мгновений она нахмурилась. Вражда не могла быть причиной отъезда матери. Это было нечто, что Роуз Легко признала, когда Тиффани спросила ее, если только не пыталась утаить этот факт, опасаясь, что ее дочь воспользуется тем же оправданием, чтобы не выходить замуж за Хантера. Но прежде чем рассмотреть эту возможность, Тиффани решила уточнить. «Она сама тебе это сказала?» «Нет, она не стала возлагать вину на меня. Она сочинила кучу оправданий. Каждый раз, когда я опровергала одно, она выдвигала другое». Она говорила, что терпеть не может Монтану, но никогда не казалась счастливее, чем в тот период, когда проектировала этот дом. Она говорила, что скучает по матери, но мы навещали ее мать каждый год, и та даже однажды приезжала к нам. Роуз говорила, что следующий ребенок убьет ее, потому что она слишком часто рожает. Она воспользовалась этим оправданием, чтобы перебраться в отдельную спальню, хотя было очевидно, что ее тянет ко мне не меньше, чем меня к ней». Она даже объяснила этим свой отъезд. Единственное оправдание, которому я поверил, хотя и ненадолго. Все наши попытки выяснить отношения сводились к одному — бесконечным оправданием и вспышкам гнева, когда я пытался уговорить ее вернуться домой. Тиффани покачала головой. «Выходит, теперь ты винишь Калаханов в том, в чем они, возможно, не виноваты?» «Это единственное объяснение, которое имеет смысл — 15 лет назад Каллаханы чуть не застрелили меня. Это было незадолго до того, как Роуз сбежала с тобой. Думаю, она просто поняла, что больше не вынесет ничего подобного. А может, она просто не хотела огорчать тебя, признавшись, что разлюбила? «Не говори так, не прошу тебя». У него был такой вид, словно она только что нанесла ему сокрушительный удар — Ей следовало бы чувствовать удовлетворение, а не ком в горле из-за того, что она снова причинила ему боль. Вскочив на ноги, Тиффани устремилась к двери, пока отец не заметил слезы у нее на глазах. В дверях она помедлила. «Я не больше твоего знаю, почему она уехала», — не оборачиваясь сказала она. «Но знаю, почему хочу уехать я. Завтра я собираюсь предложить, чтобы ваше перемирие с Калаханами стало постоянным и чтобы отныне...» Обе семьи пользовались водой совместно. Ты согласишься? Я не соглашусь на совместное пользование водой, пока между нашими семьями не установится кровная связь, которая обеспечит для будущих поколений надежный доступ к воде. Твоя мать нашла единственно правильное решение. А я хочу, чтобы в обозримом будущем мои сыновья и внуки разводили скот на этой земле, которую мы любим». Щеки Тиффани уже увлажнились, и она выскочила из столовой, думая только о том, чтобы найти укромное местечко и выплакать свое разочарование и досаду, прежде чем присоединиться к братьям. Она скользнула в первую же попавшуюся комнату. Ей не следовало задавать Франклину этот вопрос, ведь она уже знала ответ. Как и все остальные, он рассчитывал, что она выйдет замуж за Хантера. Как это может покончить с чьей-то ненавистью? Скорее, все станет еще хуже. Едва она успела смахнуть с глаз слезы и осушить мокрые щеки, как за спиной раздался голос Франклина. «Завтра сюда приедут каллаханы. Прежде чем они появятся здесь, мне нужно знать, зачем тебе понадобилось изображать их экономку», — решительно произнес он. «Я объясню им. Мне потребуются веские основания, чтобы впустить их в свой дом, Тиффани. С меня достаточно сюрпризов». «Я хотела посмотреть сама, что они собой представляют», — сказала она. «Вряд ли они стали бы вести себя со мной естественно, учитывая вражду». «Это все?» «Тиффани могла бы остановиться на этом, но не стала». «Нет. Главным образом, я не хотела встречаться с тобой. Не думаю, что ты стал бы возражать, поскольку тоже никогда не проявлял желание встретиться со мной». «Если бы не боялся, что ты расскажешь Роуз». Я бы выложил все как на духу, с отчаянием, произнес он, но она не должна знать. Что? Фрэнк не ответил, как и следовало ожидать. Он просто не желает признавать, что никогда не любил свою дочь. Я ответила на твой вопрос, а теперь оставь меня одну. Сиффани не слышала, как он вышел. Она демонстративно отвернулась, разглядывая комнату. Это был кабинет, скудно обставленный дубовой мебелью. На письменном столе, заставленном картинками в рамках, горела лампа. Заинтересовавшись, Тиффани взяла одну картинку и потрясенно замерла, увидев, что это вставленное в рамку письмо, написанное детскими каракулями. Ее письмо. Она взяла другое. Еще одно письмо к отцу, которого она любила и по которому скучала. Неужели он вставил их в рамки и все эти годы держал в своем кабинете? «Вряд ли». Наверное, достал недавно из пыльной коробки, чтобы произвести на нее впечатление. Зачем? Чтобы показать, что он ее любит, хотя очевидно обратное. Из ее глаз снова хлынули слезы. Боже, она не должна плакать сейчас, когда даже не знает, вышел ли он из комнаты. Она яростно сосредоточилась на убранстве кабинета, чтобы не дать воле эмоциям. На окнах висели бархатные драпировки цвета бургундского вина, любимого цвета ее матери. Неужели их выбирала еще Роуз? Взгляд Тиффани скользнул по книжному шкафу, шкафчику для напитков и пейзажам на стенах. Все они изображали сцены из жизни Запада, кроме одного, выделявшегося на фоне остальных. Ее глаза вернулись к нему и удивленно расширились. Это была зимняя сцена с девочкой, катавшейся на коньках на замерзшем пруду в городском парке. Это была она, Тиффани. Но мать никогда не говорила, что заказала ее портрет. Однако как еще Фрэнк мог получить его, как не от Роуз? «Это работа лучшего художника Нью-Йорка», — тихо сказал Франклин, проследив за ее взглядом. «Я нашел его, когда ездил туда в последний раз. Ему потребовалась целая зима, чтобы закончить. Ты не слишком часто каталась в том году». «Ты был в Нью-Йорке?» — растерянно спросила она. «Почему ты не сказал этого раньше?» когда я обвиняла тебя в том, что ты ни разу не приехал. Мне не следовало говорить это и сейчас. Но, похоже, ты пребываешь в заблуждении, которое необходимо развеять. Твоя мать заставила меня пообещать, что я больше никогда не приеду в Нью-Йорк. Я нарушила это обещание, но тайком от нее, иначе она перестала бы писать мне. Я не мог открыться даже тебе, опасаясь, что ты случайно проговоришься. Я живу ради ее писем, Тиффани». «Это единственное, что у меня осталось. Ты сохранишь мой секрет?» «Ты все еще и любишь ее?» «Конечно. И никогда не переставал любить, как и тебя. И тем не менее, ты выглядишь такой сердитой, что я даже боюсь обнять тебя. За все эти годы я и вообразить не мог, что ты подумаешь, будто мне нет до тебя дела, Тиффани. Я изливал свою любовь в письмах. Неужели ты не верила мне?» «Я перестала читать твои письма». Мне было слишком обидно, что ты ни разу не приехал вместе с мальчиками. Но я приезжал каждый раз. И еще несколько раз без них. Просто не решался подойти к вашему дому. Там вечно околачивался какой-то тип, очевидно, охранник, нанятый твоей матерью, чтобы не подпускать меня близко. Это было чертовски несправедливо с ее стороны. Но я так хотел увидеть вас обеих, что меня облик. И однажды мне удалось пообщаться с тобой, просто ты не знала, что это я». «Ты помнишь, Чарли?» Тиффани пришлось сесть. Ее сознание заполнили воспоминания о дружелюбном пожилом джентльмене, которого она встречала в парке, где часто гуляла со своей подругой Марджери. Интересно, представился бы он ей вообще, если бы ему не пришлось выручать ее из беды. Это было в тот первый год, когда она училась кататься на коньках. Предполагалось, что при этом будет присутствовать Роуз. Но она задержалась, и девочки решили попробовать сами». Все, конечно, кончилось катастрофой. Без указаний матери Тиффани сразу же упала и растянула лодыжку. Чарли видел, как это случилось, и бросился на лед, чтобы отнести ее к горничной, которая сопровождала Тиффани в парке. Он казался более расстроенным, чем она сама. В следующий раз, встретив их с Марджери в парке, он поинтересовался как нога и рассказал несколько забавных историй о том, как сам однажды повредил ногу. За последующие годы было еще много историй. Став старше, Тиффани поняла, что ни одна из них не была правдой. Чарли просто любил смешить людей. Но такой уж он был, добрый, заботливый, всегда готовый помочь другому, такой, каким она хотела бы видеть своего отца. Она посмотрела на него сейчас и увидела в его глазах слезы. Разрыдавшись, Тиффани бросилась в его объятия. «О, Боже, папа, как жаль, что ты не признался мне. Мне было так обидно думать, что тебе нет до меня дела». «Извини, Тиффани», — сказал он, крепко прижав ее к себе, — «я хотел признаться. Я бы непременно признался, если бы догадывался, что ты себе вообразила». Он усмехнулся. «Неужели ты думаешь, что мне нравилось красить для этих поездок волосы под сединой и терпеть после возвращения идиотские шуточки работников? Они называли меня Сивом. Ты хоть представляешь, как это оскорбительно?» Сиффани понимала, что отец всего лишь пытается облегчить угрызение ее совести, ведь она так ужасно обращалась с ним с момента приезда, и все же ему удалось заставить ее смеяться.